Все у нас луцили чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа. Но и его, кто хочет, тот отнимает. Смертные же глупы, получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять себе счет. А вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственное времени и не возвратит.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 Не тревожишь себя переменою н мест, ведь такие метания признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться с самим с с о б о ю Но взгляни, разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу.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 Не приносит пользы и ничего не д а ё т телу пища, если ее извергают едва п р о г л о т и в ш и Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не за рубцуется рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас.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 Если он зарится на чужое и считает не п р и о б р е т ё н н о е а то, что надо бы на еще приобрести, ты спросишь, каков предел богатства? Низший иметь необходимое, высший иметь столько, сколько себя довольна. Будь здоров. Письмо третье.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 Нередко учат о б м а н у т е м что обмана бояться, и подозрениями дают право быть вероломным. Почему не могу я произнести те или иные слова в присутствии друга? Почему мне не думать, что в его присутствии я все равно, что наедине с собой? Одни первому встречному рассказывают о том, что можно поведать только другу, и всякому, лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них накипело.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 Сенека приветствует л у ц и л и я Упорно п р о д о л ж а й т о что начал, и поспеши, сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию, но совсем иное наслаждение ты испытаешь, созерцая дух свободный от порчи и безупречный.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 Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить. И всего безболезненней утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже самыми могущественными. Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка из Капец, красу, жестокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал л и п и д у подставить шею под меч трибуна д е к с т р а и сам подставил ее под удар херей. Никто не был так высоко в о з н е с ё н фортуной, чтобы угрозы ее были меньше е ё попустительства. Не верь затишью. В один миг море в з в а л н у е т с я и поглотит только что резвившиеся корабли. Подумай о том, что и разбойник, и враг могут представить тебе меч к горлу.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 Ради него изнашиваем мы тогу, ради него с т а р и м с я в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега, а то, т чего с нас довольна, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров. Письмо пятое.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 Ведь само имя философии вызывает достаточно ненависти, даже если приверженцы ее ведут себя скромно. Что же будет, если мы начнем жить на перекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всем. Снаружи мы не должны отличаться от людей. Пусть не будет б л и с т а т е л ь н о й тога, но и г р я з н о й тоже. Пусть не для нас серебряная утварь с украшениями из литого золота.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 а н е нашей посуде. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется, как серебряной. Но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется, как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. Но хочу и сегодня поделиться с тобой моим небольшим доходом. Я нашел у нашего гегатона. Что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. Ты перестанешь бояться, говорит он, если и н а д е я т ь с я перестанешь. Ты спросишь, как можно уравнивать столь разные вещи. Но так оно и есть, мой Луций, хотя кажется, что между ними нет ничего общего. На самом деле они связаны. Как одна цепь связывает стража и пленного, так страх и надежда, столь несхожие между собой, приходят заодно. Вслед за надеждой является страх. Я и не удивляюсь этому, ведь оба они присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданием будущего. А главная причина надежды и страха — наше неумение п р и н р а в л и в а т ь с я к настоящему.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 Письмо седьмое. Сенека приветствует л у ц и и я Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы. Ведь к ней не подступиться без опасности. Признаюсь тебе в своей слабости. Никогда не возвращаюсь я таким же, каким вышел. Что я успокоил, то вновь приходит волнение. Что гнал от себя.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 э п е к у р а писавшего одному из своих товарищей по у ч е н ы м занятиям. Это я говорю для тебя, а не для толпы. Ведь каждый из нас для другого стоит битком набитого театра. Вот что мой Луций и нужно сберечь в душе, чтобы п р е небречь удовольствием, доставляемым похвалами большинства. Многие тебя одобряют. Так есть ли у тебя причины быть довольным с о б о ю Если многим ты понятен, во внутрь должны быть обращены твои достоинства. Будь здоров. Письмо восьмое. Сенека приветствует Луцилия. Ты приказываешь мне избегать толпы, пишешь ты.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 возомнив, будто добыча наша, сами становимся добычей. Погоня за ними ведет в пропасть. Исход высоко в о з н ё с ш е й с я жизни один – падение. К тому уже нельзя и сопротивляться, когда счастье начинает водить нас в к р и в и в кось. Или уж плыть прямо, или разом ко дну. Но фортуна не сбивает с пути, она опрокидывает и кидает на скалы.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 з н а й т е под целоминной кровлей человеку не хуже, чем под золотой. п р е з и р а й т е все, что ненужный труд создает ради украшения или напоказ. Помните: ничто, кроме души, не достойно восхищения, а для великой души все меньше н е ё И когда я беседую так с самим с о б о ю беседую с потомками, неужели по твоему я приношу меньше пользы, чем отправляясь в суд ходатаем?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 но и в мимах столько есть к р а с н о р е ч е в ы х строк, сколько стихов Публия л надо было произносить не обутым в сандалии, но выступающим на катурных. Я приведу один его стих, имеющий касательство к философии, и как раз к той ее части, которой мы только что занимались. В нем поэт утверждает, что случайно доставшиеся нельзя считать своим. Чужое, что по нашему хотению вдруг Свалилось нам. Но ты, я помню, говорил другой стих, намного лучше и короче. Не наше то, что нам дано фортунаю. А это твое изречение. Я не пропущу и его. Даже еще лучше. Все, что дано нам, может быть и отнято. Но этого я не зачту в погашение долга. Я лишь отдал тебе т в о ё же. Будь здоров. Письмо девятое. Сенека приветствует Луцилия. Ты хочешь знать, справедлив ли Эпикур в одном из писем порицал тех, кто утверждает, будто мудрецу никто, кроме него самого, не нужен?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 Гекатон говорит: Я укажу п р и в о р о т н о е средство без всяких снадобий, без т р а в без заклинаний, знахарки. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби. Не только старая испытанная дружба приносит нам великое наслаждение, но и начало новой, только лишь приобретаемой.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 Он все-таки желает иметь друга, хотя бы ради деятельной дружбы, чтобы не о с т а в а л а с ь п р а з д н о й столь великая добродетель, и не ради того, чтобы, как говорит Эпикур в том же письме, было кому ухаживать за ним в болезни, помогать в о к о в ы х или в нужде. Но чтобы самому было за кем ухаживать в болезни, кого в ы з в о л я т ь из под вражеской стражи? Плохие мысли того, кто подружился, видя лишь самого себя. Как он начал, так и кончит. Кто завел друга, чтобы тот в р у ч а л из цепей, тот покинет его едва за гремя таковы. Таковы дружеские союзы, которые народ называет временными. С кем мы сошлись ради пользы, мил нам лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи дела процветают, толпа друзей.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 Кто заводит друзей на всякий случай, тот лишает дружбу ее величия. Мудрому никто, кроме него самого, не нужен. Многие л у ц и л и толкуют эту мысль п р е в р а т н о изгоняют мудреца отовсюду и заставляют его замкнуться в своей скорлупе. Между тем следует разобраться: много ли обещает это изречение и что обещает?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 В друзьях он все же имеет потребность и хочет иметь их как можно больше, но не для блаженной жизни, ведь жить блаженно может он и без друзей. Высшее благо не ищет орудий во вне, оно создается дома и возникает только само из себя. Если же хоть какая-то часть его заимствуется из вне, оно уже зависит от фортуны.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 Димитрий, прозванный из-за множества уничтоженных им городов Поляркетом, спросил его: потерял ли с т и л ь п о н что-нибудь? И тот ответил: в с ё мое благо со мною. Вот человек смелый и решительный. Он победил даже победившего врага. Он сказал: я ничего не потерял. И заставил того сомневаться в собственной победе.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 Кто не считает себя б л а ж е н н е е всех, тот несчастен, даже если повелевает миром. Знаешь, что мысли эти принадлежат всем, и значит подсказанной природой. Так что их же ты найдешь и у комического поэта. Несчастен, кто счастливым не с о ч т ё т себя. Имеет ли значение, как тебе живется, если ты полагаешь, что плохо?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 Только мудрому по душе то, что есть. Глупость же постоянно страдает, гнушаясь тем, что имеет. Будь здоров. Письмо десятое. Сенека приветствует л у ц и л и я Так оно и есть. Я не меняю своего мнения. Избегай толпы. Избегай немногих.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 На это Кратец сказал: «Будь осторожен, прошу тебя, и гляди как следует, ведь твой собеседник дурной человек. Обычным и с т е р е ж е м тех, кто в горе или в страхе, чтобы не дать им использовать возло свое о д и н о ч е с т в о Да и никого из людей неразумных не следует предоставлять самим себе. Тут-то и обуревают их дурные замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим.»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 Вот видишь, как я надеюсь на тебя, вернее, как я за тебя ручаюсь, потому что надежда и з о в е т с я благо, которое либо будет, либо нет. Лучшего товарища, чем ты сам и я для тебя не нахожу. Я возвращаюсь п а м я т ь ю к тем полным силы словам, которые ты произносил с таким благородством. Тогда я поздравил себя и сказал: эти слова не просто слетели с языка, у них есть п р о ч н о е основание. Этот человек. Не один из м н о г и х Он стремится к спасению. Так и говори, так и живи. Смотри только, чтобы ничто тебя не поработило. п р е ж н и е твои моления, предоставь воле богов, а сам моли их заново и о другом. О ясности разума и з д о р о в ь ю душевном, и потом только телесном. Почему бы тебе не молить об этом почаще? Смело проси Бога, ничего чужого. Ты у него не просишь, но хочу, как у нас заведено, послать т е б е с этим письмом небольшой подарок. Правдивые слова нашел я у а ф и н а д о р а Знай, что тогда ты будешь свободе н от всех вожделений, когда тебе придется молить богов лишь о том, о чем можно молить во все услышание. А ведь д о чего люди б е з у м н ы ш ё п о т о м возносят они богам постыднейшие мольбы. Чуть кто приблизит ухо, смолкают, но Богу рассказывают то, что скрывают от людей. Так смотри, чтобы это наставление нельзя было с пользой прочесть и тебе. ж и в и с людьми так, будто на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди. Будь здоров.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 К числу таких изъянов, я знаю, принадлежит и краска, вдруг з а л и в а ю щ а я лицо даже самым степенным людям. Чаще всего это бывает у юношей, у них и ж а р с и л ь н е е и кожа на лице тоньше, но не и з б а в л е н ы от такого изъяна и пожилые, и старые. Некоторых больше всего и надо опасаться, когда они покраснеют. Тут-то их и покидает всякий стыд.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 Говорю я, он б р е д и т Это он-то еще малышом стал моим любимцем. Впрочем, очень может быть, ведь у него как раз выпадают зубы. Вот чем я обязан своей загородной. Куда бы не оглянулся, все показывало мне, как я стар. Что ж, встретим старость с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, ведь она полна наслаждений, если знать, как ее пользоваться.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 которые о н о в череде обращений мира множит, но не изменяет, разве что делает день короче, ночь длиннее или наоборот. Потому каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни. Когда п о к у в и й присвоивший Сирию, п и р в а л и п ь я н с т в о в а л справляя по самому себе поминки. Его уносили от стола в спальню под рукоплескания его любовников, певших под музыку. Бабиета, это, Бабиета. Это». Он прожил жизнь, он прожил жизнь. И каждый день он устраивал себе такой вынос. Мы же то, что он делал от нечистой совести, должны делать с чистой душой и отправляясь ко сну говорить весело и радостно. п р о ж и т а жизнь. И п р о й д е н весь путь, что судьбой мне отмерен. А если Бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливый всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня. Он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал п р о ж и т а жизнь, тот каждое утро просыпается с прибылью. Но пора уже кончать письмо. Ты спросишь.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 А зато кем они сказаны? Лучшее принадлежит всем. Будь здоров. Письмо 13. Сенека приветствует Луцилия. Я знаю, что у тебя довольно мужество.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 Однако, если тебе угодно, прими от меня помощь, которая может укрепить тебя. Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение, мой Луций, и доставляет нам больше страданий, чем действительность. Я говорю с тобою не на языке стоиков, а по-своему, намного мягче. Мы ведь утверждаем, что все и с т о р г а ю щ е е у нас вопли и стоны ничтожно и д о с т о й н о презрения.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 Или те, кого запугивают неведомо, кем распространяемые небылицы. Не знаю как, но только вымышленное тревожит сильнее. Действительное имеет свою меру, а о том, что доходит неведомо откуда, пугливая душа в о л ь н а строит догадки. Нет ничего гибельнее и непоправимее панического страха. Всякий иной страх безрассуден, а этот безумен. Рассмотрим же это дело повнимательнее. Вероятно, что случится беда, но не сей же миг. И как часто н е ж д а н н о е случается, как часто ожидаемое не сбывается. Даже если нам предстоит страдание, что польза бежать ему навстречу? Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать, а покуда, р а с с ч и т ы в а й на лучшее, что ты на этом выгадаешь? Время.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 Может быть, беда случится, а может и не случится. Пока же ее нет, и ты рассчитывай на лучшее. Иногда, даже когда нет явных признаков предвещающих недоброе, душа измышляет мнимое или толкует к худшему слова, которые можно понять двояко, или преувеличивает чью-нибудь обиду и думает не о том, с и л ь н о ли обиженный рассержен, а о том, много ли может сделать рассерженный.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 которые мечутся в в о л н е н и и даже если ничего плохого с ними не происходит и не грозит им, наверное. Ведь всякий, однажды потеряв покой, готов дать себе волю и не станет проверять испуг действительностью. Никто не скажет. Кто это говорит, говорит пустое. Он либо сам все выдумал, либо другим поверил.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 который в то время, когда одни поносили Цезаря, другие п о м п е я нападал на обоих. Но можно поспорить, следовало ли тогда мудрецу вмешиваться в дела государства? Чего ты хочешь, Марк Катон? Ведь не о свободе идет дело, она давно уже погублена. Вопрос лишь в том, Цезарь или Помпей завладеет государством. Но что тебе до их соперничества?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 Чтобы ты видел мою доброжелательность, я взял за правило хвалить чужое. И это взято у Эпикура, либо у Метрадора, либо у кого-то еще из их мастерской. Но какая разница, кто сказал? с к а з а н о было для всех. Кто нуждается в богатствах, тот за них боится, а добро, за которое тревожишься, радости не приносит. Если же кто хочет что-нибудь к нему добавить, Тот, думая о его умножении, забывает им пользоваться, получает счета, толчется на то же щ е листает календарь и становится из хозяина управляющим. Будь здоров. Письмо п я т н а д ц а т Сенека приветствует л у ц и и я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 Можно подпрыгивать, так сказать, на манер Салеев, или говоря грубее, Сукновалов. Выбирай какое угодно упражнение, привычка сделает его легким. Но чтобы ты н и делал, скорее в о з в р а щ а й с я от тела к душе, упражняя ее днем и ночью, ведь труд, если он не чрезмерен, питает ее. Таким упражнением не помешают ни холод, ни зной.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 Впрочем, и прогулка пешком позволяет делать то же самое. Не пренебрегай также напряжением голоса, а вот повышать его и понижать по ступеням и ладам я тебе запрещаю. Впрочем, быть может, ты хочешь выучиться, как тебе гулять? Тогда допусти к себе тех, кого голод научил невиданным прежде ухищрениям. Один сделает р а з м е р е н н ы й твою походку.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 Потому что он все откладывает на будущее. Ты спросишь, кто это сказал? Да тот же, кто и прежние слова. А какую, по твоему, жизнь называют глупой, как у Исиона и Бобы? Как бы не так. Нашу собственную. Жизнь тех, кого слепая алчность бросает в д о г о н к у за вещами вредными и наверняка неспособными ее насытить. Тех.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 Над чем мне трудиться? Нынешний день последний, пусть не последний, но и последний близко. Будь здоров. Письмо 16. с е Сенека приветствует Луцилия. Я знаю, Луцилий, для тебя очевидно, что не изучая мудрости Нельзя жить не только счастливо, но и даже сносно, ибо счастливый делает жизнь совершенная мудрость, а сносный ее начатки. Но и очевидное нуждается в том, чтобы его глубже усвоили и укрепили постоянным размышлением. Труднее сохранить честные намерения, чем в о з ы м е т и х Нужно быть упорным и умножать силы усердными занятиями, пока д о б р а я в о л я не п р е в р а т и т с я в добрые нравы.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 Пусть одно из этих утверждений верно, Луций. л Пусть все они верны. Нужно быть философом. Связывает ли нас н е п р е л о ж н ы м законом Рок? Божество ли установило все в мире по своему произволу, случай ли безо всякого порядка швыряет и мечет, как кости человеческие дела? Нас должна охранять философия. Она даст нам силу добровольно подчиняться Божеству, стойко сопротивляться фортуне.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 Сенека приветствует Луцилия. Брось все это, если ты мудр, или вернее, чтобы стать мудрым, и с п е ш и что есть сил, стремясь к благам духа. в с ё что тебя удерживает, смети с дороги или отсеки. Но я мешаю к из-за домашних дел. Хочу устроить их так, чтобы и ничего не делая, не знать недостатка.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 Чи им обычаем подражает из д р а в о м ы с л я щ и й богач? Если хочешь, чтобы твоя душа была свободна, будь или беден, или подобен бедному. Самые усердные занятия не принесут исцеления, если ты не будешь в о з д е р ж а н А воздержность — это добровольная бедность. Оставь же эти отговорки. Того, что есть, мне не хватит, а вот когда накоплю столько-то, тогда и предамся целиком философии.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 Тому, кто к ней стремится, нужно терпеть даже голод. Терпели же его осажденные видели лишь одну награду за выносливость — не попасть под власть врага. А тут нам о б е щ а н о много больше: быть на веки свободными, не бояться ни людей, ни богов. Право этого стоит добиться даже ц е н о ю истощения. Войска терпели нужду во всем.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 Что ж, возьму в д о л г у э пекура. Многие, накопив богатство, нашли не конец бедам, а другие беды. Тут нечем удивляться, у ведь порок не в том, что вокруг нас, а в нашей душе. То, что делала обременительная бедность, делает обременительным и богатство. Нет разницы, положишь ты больного на деревянную кровать или же на золотую. Куда его ни перенеси, он понесет с с о б о ю болезнь. Также не имеет значения, окажется больная душа в бедности или в богатстве. е ё порок всегда при ней. Будь здоров. Письмо 1 8 Сенека приветствует Луцилия. Наступил декабрь. Весь город в лихорадке. с т р а с т и к наслаждениям дана законная сила. Везде шум невиданных приготовлений, словно есть разница между сатурналями и и буднями. А разницы-то нет. И мне сдается, прав был тот, кто сказал, что раньше декабрь длился месяц, а теперь весь год. б у д ь ты здесь, я бы охотно побеседовал с тобою о том.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 о бедных к а м о р к а х и прочих причудах, пересытившиеся богатствами страсти к роскоши. Пусть у тебя на самом деле будут и жесткая кровать, и в о й л о ч н ы й плащ, и твердый грубый хлеб. Терпи все это по два-три дня, иногда и дольше, но не для забавы, а чтобы набраться опыта. И тогда, поверь мне, Луций, ты сам порадуешься, насытившись за два асса, и поймешь.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 Будем же упражняться на чучеле, и чтобы фортуна не застала нас врасплох, поближе сойдемся с бедностью. Сам наставник наслаждений э пикур установил дни, когда едва у т о л я л голод, желая посмотреть, будет ли от этого изян ъ великом в и полном блаженстве, велик ли он будет и стоит ли возмещать его ценой больших трудов. Как раз об этом он говорит в письмах к п о л и е н у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 Пусть не так уж вкусны вода и мучная похлебка и л о м а т ь ячменного хлеба, но великое наслаждение в том, что ты способен даже ими наслаждаться и ограничить себя пищей, которая не отнимет враждебность фортуны. В тюрьме еда обильнее. Осужденных на смертную казнь их будущий убийца кормит менее скудно. Каким же величием души н а д е л ё н добровольно несходящий до того?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 Нет, хоть я и осуждаю безумие рода человеческого, но никогда не дойду до того, чтобы желать тебе спрятаться в о т ь м е изобвений. Поступай так, чтобы досуг твой был виден, но в глаза не бросался. И ещё, в пору первых, ничем непредрешённых замыслов, люди могут обдумать, жить ли им в безвестности. Ты же не волен выбирать, тебя уже вывели на середину сила дарования.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 ни о ком не тоскуя и не чувствуя в душе у г р ы з е н и й Разве среди покидаемых тобою есть такие, что о разлуке с ними ты и подумать не в силах? Твои клиенты? На любом у из них не нужен ты сам, а нужно что-нибудь от тебя. Твои друзья? Эти когда-то искали дружбы, теперь ищут добычи. Изменят з а в е щ а н и е одинокие старики.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 Ты дошел до такой жизни, которая сама по себе никогда не положит предела твоим несчастьям и рабству. Вынь натертую шею из е р м а пусть ее однажды лучше перережут, чем все время давит. Если ты уйдешь в частную жизнь, всего станет меньше, но тебе хватит вдоволь. А теперь тебе мало и того много во что стекается отовсюду. Что же ты выберешь? Сытость среди нужды?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 Это пока ты не скроешься в у е д и н е н и и будет тебе недоступно. А до тех пор у тебя будет столько сотрапезников, сколько выберет из толпы пришедших на поклон твой н о м е н к л а т о р Заблуждается тот, кто ищет друзей в сенях, а испытывает их за столом. Величайшая беда человека, занятого и поглощенного своим имуществом, в том, что он многих м н и т друзьями, не будучи им другом. И думает, будто приобретает друзей благодяниями, е тогда как люди больше всего ненавидят тех, кому больше обязаны. Малое с у д а делает человека твоим должником, большая врагом. Так что же, благодяниями е мы не приобретем друзей? Приобретем, если можно выбрать, кому их оказывать и не разбрасывать их, а распределять. Поэтому, пока не наберешься своего ума, слушайся совета мудрых. Дело не в том, что ты дал, а в том, кому дал. Будь здоров.